Глава 36. Риск. Алекс. Я запомнил, что говорила Энди, или мне показалось. В ушах так и стояли слова: "Я тебя люблю", произнесённые ею в тот момент, когда я ещё приходил в себя. Наверное, я слишком сильно хотел услышать эту фразу. Так и подмывало попросить повторить, но я не мог. Может, реально почудилось то, чего желал мой разум? Но возвращение её чувств тоже стало отличной новостью, которая скрасила мои сомнения. И несмотря на то, что вокруг творилось чёрт знает что, а моя миссия по поимке Доларона ещё не закончилась, я чувствовал себя счастливым. Я даже не обращал внимания на садину, которую получил в результате опасного трюка. Он того стоил. Мы могли погибнуть сами, так что отделались лёгкой кровью. Зря я плохо подумал про эту машину. Пусть она и медлительная, зато довольно крепкая. Задумчиво произнёс я, разглядывая новые локации города. Время от времени мне приходилось подсказывать дорогу с учётом нюансов теневой реальности. Но Энди и сама быстро соображала, что к чему. После моего скайтера эта колымага кажется не просто медлительной, а дохлой черепахой. «Кстати, мой аппарат ещё на месте. Я надеюсь, ты вернёшь его, как только всё закончится», неожиданно вспомнила она. «Сказать по правде, когда всё закончится, я предпочёл бы забрать Андреа домой и больше вообще никуда не выпускать, чтобы не вляпалась в неприятности. Но разве её удержишь? Она ведь метеор». Просто не может без приключений. Верну, неохотно пообещал я. Как думаешь, странник погиб? вдруг вспомнила Энди. Мбриатли? Не стал бы он рисковать без возможности вырваться. В том грузовике наверняка был бортовой компьютер, через который он и смылся обратно. Или вообще управлял машиной дистанционно. Он фактически контролирует весь город. Контроль-контроль у рознь. Как видишь, нас он благополучно упустил. Мы выехали на невидимую развязку, и я в очередной раз поразился способностям Энди. Она ехала словно с закрытыми глазами, чётко вписываясь в каждый поворот. Мы прошли весь тоннель на ощупь и даже ни разу не врезались. И как только выбрались, нас встретило очередное изображение странника на огромном экране, висящем над дорогой. Ты прошёл на следующий уровень, Торн. Поздравляю, расхохотался тип с ракезом на голове, пригрозив большим импульсным ружьём. Теперь задание усложняется. Не так уж и упустил, выдохнула Энди, испуганно глядя на голограмму. Обстановка накалялась. Пока мы доехали до места, где ждал Олли Райдер, Деларон появился практически на каждом рекламном щите. В городе началась настоящая паника. Все куда-то спешили, на улицах выпрыгивали вооружённые банды, которые занимались мародёрством и грабежами. На дороге сами собой возникали препятствия, и каждый раз приходилось гадать, стоит их объезжать или же не обращать внимания. От постоянного напряжения и мыслей разболелась голова. По-хорошему, стоило бы пройти обследование, потому как при аварии я точно заработал сотрясение мозга. Даже не поверилось, когда мы с Энди наконец оказались у дверей нашего временного штаба. Оставив машину на улице, мы вошли, и я вздохнул с облегчением. Внутри всё сохранилось таким, каким было сегодня утром, перед нашей вывеской. Торн вернулся. Может, расскажешь, что за хрень началась? Шагнул ко мне Олли. Странник решил немного поиграть, отшутился я, хотя было не до смеха. Но всё же пришлось объяснять подробности, иначе сопротивленцы не успокоились бы. Пару человек уже и сами догадались, что за игру использовали против нас, хоть и не понимали, как она могла проникнуть в реальный мир, слившись с ним. За это время Рингарду действительно помогли. Он пока не мог ходить, потому лежал на диване с забинтованным торсом и плечом. Увидев меня, он кисло улыбнулся. "Я не в лучшей форме, господин Торн." Жаль, что я не в состоянии вам помочь. Мне тоже досталось прилично, рассказал я ему историю, присев рядом. Выходит, теперь Даларон застрял в сети, оттуда всё и вытворяет и может вселяться в тех, кто ею пользуется, что для нас опасно, процедил я. Если он один, тогда проще. Несмотря на все свои возможности, он почему-то не может себя копировать. Наверняка Даларон сам же и поставил защиту и уже жалеет. Чего он добивается? рассуждал я вслух. Если у него установка получить власть над всеми жителями пирамиды, он может добиться цели двумя способами. Первый он уже использовал, управляя главами спектра на протяжении более полутора столетий. С открытием Энериума у него появился шанс распоряжаться и человеческими эмоциями, но мы временно отрезали ему этот ресурс. Вторым вариантом стала игра, в которой он за эти годы достиг невероятных успехов. Уж не знаю, что он в ней нашёл. Быть может, он испытывал ностальгию по старому времени и сам приложил руку к её созданию, предположил Рингард, чуть поморщившись от боли. Слушай, а ведь это возможно. Потому он имеет доступ в любую локацию и может управлять теневой реальностью. Через игру он вполне способен контролировать всех людей, сделав своими заложниками. Стать новым виртуальным божеством. «Вэльрис Деларон действует очень быстро. Ещё пару дней, и он получит полный контроль над всем городом через своего игрового персонажа». «Я всё думаю про защиту от копирования. Он сможет её снять?» «Вероятно. Но для этого ему нужно вернуться туда, где находится исходный код». «В корпорацию?» — уточнил Рингард. «Да». Я вдруг вспомнил про экран с кристалами. «Что, если там и есть исходная матрица?» Если он это сделает, мы ничего не сможем предпринять. Он просто завирусится, проникнув в разум каждого жителя. Нам нужен чёткий план действий, задумался я. Я бы в первую очередь уничтожил сервера, на которых расположена игра. Во-вторых, нужно загнать Деларона-странника в ловушку. В корпус сна? Вы мыслите в верном направлении. Придётся отключить по очереди блоки питания пирамиды, на время оставив весь город без электричества. Это можно сделать с главной станции. Оттуда есть возможность управления и солнечными батареями. Конечно, отключение нанесёт материальный ущерб, в том числе спектру, но люди важнее денег. Слишком много работы. Мы просто-напросто можем не успеть, тяжело вздохнул я. Тогда надо выбрать то, что в приоритете. С игрой можно разобраться и позже, хотя она, конечно, очень мешает и усложняет нашу задачу. Вдруг это лишь отвлекающий манёвр с его стороны? Пока мы займёмся серверами, он выиграет время для последующих действий. Значит, станция. Принял я решение. Надо отвлечь странника. У вас есть игровой персонаж, активируйте его. Пусть Даларон за ним гоняется, пока вы займётесь другими вопросами. Он ведь убил его в прошлый раз. Я потрачу время зря, восстанавливая умения, отмёл я идею. Может, он только этого и ждёт, чтобы вселиться в моё тело. Следующие пару часов мы провели вместе с Соли, разрабатывая план проникновения на энергостанцию. Энди участвовала в обсуждении с нами, после чего мы отправились на склад сопротивления, где нашлось довольно много полезных приспособлений, а ещё оружие, которое вполне могло нам пригодиться. Мы уже собрались выходить, когда ко мне подошла Энди. Ты решил оставить меня здесь? с упрёком выдала. Ради твоей же безопасности, попытался улыбнуться я. Сам знаешь, что нам будет безопаснее вместе. Тем более ты недавно пострадал. Вдруг тебе станет плохо в самый неподходящий момент. «Ты больше беспокоишься обо мне или об успехе мероприятия?» «А как ты думаешь?» Энди отвернулась, скрипнув зубами. Я развернул её к себе лицом, положив руки на талию. «Скажи, что тебе сказать?» Делала она непонимающий вид. «Там, на мосту, я кое-что услышал. Это правда?» «Я много чего наговорила, не знаю, что ты имеешь в виду», надулась Левант. «Я люблю тебя», — тихо сказал я, встретившись с ней взглядом. «Поэтому и хочу уберечь». Любовь не предполагает клетку, прошептала она. Настоящая любовь возможность выбора для партнёра. А сейчас ты делаешь его за меня, не спрашивая, Алекс. Ты ошибаешься. Я обнял ладонями её голову. Расстояние между нашими лицами быстро сокращалось. Ещё мгновение, и я завладел её губами, нагло срывая поцелуй. Энди пыталась противиться, но лишь для вида. Через несколько секунд ответила мне сама, обвив руками мою шею. А я вдруг осознал, о чём она только что говорила. Когда-то мой отец не дал выбора маме. Пример родителей должен хоть к чему-то меня научить, а я наступаю на те же грабли. Я не могу отобрать свободу у своей женщины. Ведь любить не значит постоянно контролировать и решать за другого человека. Это в первую очередь равноправие в отношениях и уважение чужой воли. Ты поедешь со мной, выдохнул ей в губы, заканчивая поцелуй. Спасибо. И от меня ни на шаг. Это скорее относится к тебе. Не будем спорить. Пойдём лучше посмотрим, всё ли готово у Олли. Мы выехали на нескольких мобилях, которые взяли в Авангаре Райдера. К этому времени я полностью определился с последовательностью действий. Жаль, нельзя было раздобыть подробную схему станции. Для этого пришлось бы выйти в форнет, а это чревато встречей со странником. Также мы пока не могли использовать аирорежим. Энди сидела рядом со мной, остальные добирались до места другими путями, чтобы не привлекать лишнее внимание. Я поймал себя на глупой мысли, что начинаю привыкать к новым реалиям. Наверное, тоже чувствовал каждый, кто много времени проводил в данной игре, но необычные люди. Та самая станция, где мы с тобой гуляли, сообразила Энди, когда мы проехали опорные колонны, а вдалеке показались башни гигантского сооружения. "Да, это она и есть", подтвердил я. Мы, как истинные преступники, вернулись на место преступления. "Шутка засчитана", усмехнулся я. "Не желаешь прогуляться?" Как-нибудь в другой раз, покосилась она на дамбу, за которой вместо воды угрожающе сверкали зелёные молнии. Где Олли? По времени он уже должен быть в условленном месте. Надеюсь, ему удастся найти дорогу через это безобразие. Кворг. Не очень хочется включать ком, да и не факт, что Райдер ответит. Вдруг с ним что-то случилось? Просто не активируй его, посоветовала Энди. Взвесив риски, я всё же включил свой гаджет, но от греха подальше отнёс его в машину. Если кто-то надумает со мной связаться, услышу и так. Тишину разорвал звук мотора, необычный, наводящий страх. Рокот полностью перекрыл шум падающей воды в дамбе, хотя самой воды я пока не видел, а вся территория станции выглядела фантастически нелепо. Странник, прошептала Энди, указав на большой скайтер, что приближался к нам, возникнув из ниоткуда. Нашёл-таки зараза. Я нервно плюнул на бетон и машинально потянулся за бластером. «Все равно мы никуда не успеем уехать на мобиле». От мысли, что план не сработал, стало совсем дурно. Но я постарался не отчаиваться. Неужели поймал сигнал так быстро? Не хотелось думать, что причиной стал мой включенный ком. Странник казался бы вполне реалистичным, если бы не знать, что он не настоящий, всего лишь качественная голограмма. Прикрытое светящееся полосой лицо не выражало эмоций. Ростом около двух с половиной метров он смотрел на нас сверху вниз, Видимо, специально нарастил фигуру, чтобы выглядеть страшнее. Твоя попытка сбежать провалилась, а мне надоело с тобой возиться. Стоит заметить, ты выбрал себе интересную могилу. Помахав перед нашим носом своим супероружием, указал Деларон на скрытую иллюзию воды. В ответ я громко рассмеялся. Ты ведь не настоящий, как и твоя пушка, просто иллюзия. Что ты нам сделаешь? Конечно, я картинка, но зато они Деларон издевательски указал в сторону колонн. Вполне себе реальны. Я оглянулся и почувствовал, как леденеет моя кровь. Эти механизмы я ни с чем не мог перепутать. Прямо на дамбе, с станции к нам катились два огромных серебристых шара. Чистильщики. Он что, ими управляет? Побледнела Энди. Как и остальной электроникой. Бежим, крикнул я, потащив её обратно к машине. Я успел заметить, как изображение странника замерцало, стало полупрозрачным, а потом погасло. Но нас преследовал его смех, что разносился в воздухе над дамбой. Мы успели рвануть с места буквально за секунду до того, как огромный трансформамер развернулся встав на ноги и со орудил из своей руки пушку, копию той, которой только что размахивал виртуальный персонаж из игры. За ним трансформировался и второй. Но тупые механические создания не сообразили, что я поеду вовсе не от них. Я давно знал, как их можно обхитрить, потому взял направление прямиком между ними, оценив обстановку. А когда около машины оказались огромные столбы ног, свернул и врезался прямо в трансформатора. Он потерял равновесие, и его повело в сторону. Нога соскользнула по дну бетону, и вся опасная масса металла просто упала в невидимую воду, вызвав громкий всплеск. Поскольку в пирамиде не было водоёмов, кроме этой плотины, модули не создавались особо влагостойкими. Раздалось шипение и треск. У него замкнула проводку. Я уже не видел, что там происходит из-за изменения местности. Да и смотрел на дорогу. Нас преследовал второй трансформатор. Машину здорово встряхнуло от его выстрела. Я остановился на возвышенности, дальше проехать не мог. Перелезем через забор станции, позвал я Энди, стараясь не поддаваться панике. Мы выскочили из мобиля и побежали, что было сил. Позади нас раздался скрежет раздавленного металла. На мгновение, обернувшись, я понял, что от машины остались лишь обломки. но знакомого забора я так и не увидел. Никогда не бывал конкретно здесь, потому смутно представлял, где должно находиться заграждение. А боевой робот корпорации уже поднял руку, чтобы выстрелить. Ложись, зарал Энди, увлекая меня на бетонную поверхность. Над нами сверкнул смертоносный луч, но прошёл мимо. Настроив зрение, трансформер перевёл механическую лапу вновь прицеливаясь. Бежать было некуда. И вдруг он остановился, замер на месте с поднятой рукой. Модуль ни шевелился, и мы тоже. В нём кончился заряд? испуганно спросила Андрея. У них заряду на пару суток. Дело в чём-то другом, растерянно произнёс я. Мы двинулись обратно, обогнув боевое устройство по широкой дуге. Но поражало не только это. Иллюзия вокруг рассеивалась. Станция быстро возвращала привычный вид. Мы даже приостановились, не поверив своим глазам. Минута, и нас окружала прежняя реальность. Мы почти добрались до раздавленного мобиля, когда из кучи искорёженного металла донёсся знакомый писк. Оказывается, моему комму повезло остаться целым. Я осторожно вытащил его из горы обломков. Хокинс, азвучил я, увидев на экранчике лицо профессора. Вдруг не он, с сомнением отозвалась Энди. Сейчас и узнаем. На всякий случай отключив диспорт, я положил ком в сторонку и ответил на звонок при помощи голосовой команды. Алекс, тебе невозможно дозвониться? Кокинс был явно рассержен задержкой. Я же просил вас ничего не включать, прищурился я. Интересно. И кто бы тебе помог, как не я? Или ты хотел поджариться? Так этого и остановили боевой модуль. Не совсем. Я отключил всю систему управления странника, контроль над городом и приборами. Он пока не сможет проникать в устройства, но не знаю, как надолго. Как вы это сделали, Стивен? Не верилось мне. Как, как? С помощью вашей же программы. Деларон её и использовал. Я взял из неё некоторые вычисления. Не могу же сидеть без дела, пока вы туда-сюда носитесь. Да вы гений, выдохнул я. А теневую реальность тоже отключили вы или? Я не успел договорить, потому как изображение профессора заморгало и пропало. Связь прервалась, а мне вдруг стало не по себе, будто что-то случилось. Я вздрогнул, а затем поматал головой, пытаясь очнуться. Нужно поспешить. Сама слышала, время ограничено. Странник пока не появится. Мы одновременно дёрнулись, заслушав звуки мотора. Уже срабатывал рефлекс. Но оказалось, что приехал райдер со своими парнями. И где вас к чертям носят? Мы ждём уже полчаса, набросилась на них Энди. Немного заблудились в проклятой голограмме. Но она вдруг отключилась, и мы сразу рванули к вам, объяснил Олли причину задержки. Шеф, а это ещё что? стал заикаться Альфред, прибывший в том же мобиле. Он указывал райдеру на замерший с туканом модуль. Он просто стоит и никому не мешает. Видели бы вы, что тут было несколько минут назад, громко фыркнула Энди. Хватит болтать. Теневая реальность пока отключена. Странник не может управлять приборами. Но это временно, поэтому поторопимся. Действуем согласно первоначальному плану, скомандовал я, решив ускорить этих олухов. А то так и будут глазеть на робота вместо того, чтобы заниматься делом. Захват станции вышел быстрым. Стоило просто войти внутрь, как персонал сдался. А когда одна из сотрудниц поняла, кто пожаловал, отношение и вовсе поменялось. Выяснилось, за диспетчерскую отвечал лысый татуированный парень. Мы с Солли подробно объяснили ему задачу. К счастью, оператор оказался далеко не глуп, до него быстро дошло, чего мы хотим добиться. А еще он рассказал, как они пытались спасти положение, пока техника неконтролируемо выходила из строя. Как долго будет происходить отключение уровней? уточнил я. Приблизительно час. Я прикинул время, необходимое, чтобы добраться до спектра. Сделайте всё за полтора. Сейчас согласуем график. Возражений не последовало. Договорившись с Райдером оставаться на связи, мы с Энди прихватили из его машины оружие и взрывное устройство, после чего я ещё раз подсчитал время. Когда вы ходили? Я остановился, схватившись рукой за голову от приступа мигрени. Алекс, что с тобой? Вбросилась ко мне Энди. Хреново что-то. Сейчас всё пройдёт, поморщился я. Я сама поведу, заявила она, заставив меня занять пассажирское кресло. Мы выехали к знакомым складам, а оттуда свернули к городской черте, поднявшись в воздух. Теперь мы наконец смогли пользоваться режимом полёта без опаски, и это здорово сэкономило нам время. Тем более мобил райдера оказался ничто та предыдущим. Спортивные модели почти как те, которые использовали Роторрейсеры. Попав в привычную обстановку, Андреа Левант явно почувствовала себя в своей тарелке. Она и правда была первоклассным пилотом, в чём я никогда и не сомневался. А ещё это дало мне возможность отслеживать через ком отключение питания.